Глава четвёртая. Ибо ведьмы стерегут границы между светом и тьмой, между жизнью и смертью. Делают выбор, принимают решение, чтобы другие могли притвориться, будто ничего решать и не надо было. Тери прачит. Пастушья корона. Что? Спросонья да и после разговора с ведьмой в голове стоял туман. «Как пропал?» «Исчез», — пробормотал Данька. Я подняла на него взгляд. Лицо старшего крестника было белым, светлые волосы стояли дыбом, но зеркально-зеленые глаза, казалось, ничего не выражали, только отражали. И Филькана привязка по-прежнему пульсировала успокаивающим живым теплом крепкого спокойного сна. И я рассердилась. «Опять вы со своими шуточками!» Нашли время и место. Дай по Данк шагнул в комнату так стремительно, что я едва не упала отшатнувшись. Обхватив меня одной рукой, второй старший крестник плотно закрыл дверь, посадил на кровать, опустился рядом на пол и хрипло повторил: "Брат пропал. Я его не чувствую. Это не шутка, это правда". Я помассировала виски. Не помогло. Голова была тяжёлая, и мозг отказывался работать. И бессонная ночь, и похмелье после использования силы, и замерзшая ведьма со своими недомолвками. — Погоди, схожу в ванну. Я встала. — Свори пока кофе. Я всю ночь работала и ни черта не соображаю. После ледяного умывания и кофе с каплей нужного зелья полегчало. Лис ходил из угла в угол, терпеливо ожидая вопросов. И по его поведению я поняла — дело дрянь. Как и всякая молодая нечисть, он мыслил и жил инстинктами, и теперь контролировал их с огромным трудом. В спокойной обстановке старший крестник мог часами сидеть неподвижно, а сейчас метался как загнанный зверь. Слушай, я устроилась на постели, скрестив ноги. Мы вчера весь день осматривались, начал Данька, снова усевшись на ковёр. Нашли много старых рыбьих следов, и там, где их было больше всего, поставили капкан. Под мостом, уточнила я. Лиз кивнул и продолжил. Чтобы он сработал, нужна приманка. Я пошел разбрасывать силовые приманки, а брат остался на месте, привязывать их к капкану. Потом сказал, что хочет кое-что проверить. А проверяет он обычно без меня. Я... Ну... Данька запнулся. В общем, сбиваю с собой все настройки ловушек. И темнеть начало. Я сказал, что пойду есть и спать, а брат ответил, что ему надо полчаса. Я поела и уснул. Он вздохнул, выдохнул и збивчиво закончил. Проснулся, а его нет. Я потрогала силовую привязку и осторожно сказала: "Дань, по моим ощущениям, он жив и спокойно спит. Что чувствуешь ты?" Ставший крестник зажмурился, пошевелил губами и подобрал нужные сравнения. Как в твоей петле, Люль. Обычно я ощущаю его как руку или ногу. Он и мама всегда, всегда рядом со мной. А теперь как в твоей петле. Встаю, а одной ноги нет. Исчезла без следов. Его следы обрываются под мостом, и запах. У меня внутри всё сжалось как в пространстве на временной петле. Или Филько ухитрился пробраться в один из зачарованных домов, или, случайно колдуя на сакральном месте, провалился в тайник, или ему помогли исчезнуть, чтобы я осталась. Проклятие! И почему мы с Араидой раньше не встретились? Я бы сообразила насчет браслета и наверняка избежала неприятностей. Ты завтракал? Иди поишь, я переоденусь. Еда их успокаивает, обычно, как бы не сорвался. Куда? Денька поднял голову. Здесь есть настоящие ведьмы. Если повезёт, мы её застанем. Но ну, интуиция подсказывала, что Ероида уже уехала. С хушем справится дело на полчаса, а дольше задерживаться здесь бессмысленно. Но попробовать стоит хотя бы чтобы предупредить, никуда я не уеду без Фельки никуда. Кем я буду, если его брошу? И его ручители по артисту, если ведьма успела его вызвать Даньку. Одной мне будет легче. И пожалуй, напишу Альберту, объясню, все попрошу о помощи. Вещи толком не просохли, но будучи ведьмой, я не опасалась никаких простуд. Колготки джинсы, носки, майка, свитер. Руна уже ушла по своим кошачьим делам, и я решила взять шкатулку с собой стрелки часов стремились к двенадцати обувшись и надев шапку я прихватила куртку шарф и кофр заперла комнату и пошла на кухню данька нервно и через силу запихивал в себя котлету на столе стояла ожидающая меня разогретая порция пока я так же через силу ела лис собрался застегнувшись на все пуговицы быстро проглотив котлету сперё я оделась и мы молча спустились вниз Из приоткрытой комнаты Анжело доносилась будная музыка и тихий разговор. Я вспомнила, что так и не поговорила с её бабушкой о том, кем является внучка, об опасности нечести. Надо как-нибудь, когда других надо станет поменьше, если станет. История набирает обороты, и то ли ещё будет. На улице вихрилась страшная вьюга, ни реки, ни моста, ни чую ведьму. Под утро приходил, заметил Данька. Пойдём по следу. А путь до дома определишь? Я взяла его под руку и ощутила дикое напряжение лиса на грани срыва и сурово велела: "Держись. Стойна смерть, понял? Никаких истерик. Фелька жив, и это самое главное. Один пропал, второй рыхнулся от невешенства. А мне что делать?" Старший крестьянин тихо выругался, прищурился, принюхался и уверенно шагнул в метель. Я едва поспевал, за ним, держась за его локоть. И до дома Ираиды мы, кажется, долетели. Данька не видел препятствий и шел напролом. А я худо-бедно угадывала поребрики, гололед и ступеньки и ухитрялась не спотыкаться. Здесь я попривала шапку, оглядевшись. Да, вон тот подъезд. Бездомофонная дверь открылась сразу, и мы поднялись на последний этаж. И, принюхавшись, Лис схватил меня за предплечье, удерживая на месте, и выразительно покачал головой. «Дескать, не спеши. У меня внутри все замерло от неприятного предчувствия. Проклятый браслет!» Данька, обнюхав стены коридора, присел, провел рукой по полу, пробормотал трое, встал и первым шагнул в квартиру Ираиды. Дверь оказалась незапертой. Я ждала в коридоре и понимала, что увижу. След из-за льда, в лучшем случае. В худшем сегодня ночью снова появятся призраки из нового активированного дома, десятого. И сердце сжималось от жалости и затаенного страха. — И верно, берегут меня для... Лис открыл дверь и отступил, приглашая. Я зашла в квартиру и огляделась. И сразу увидела Ираиду. Крошечная прихожая, справа дверной проем, ведущий на кухню. Наблюдательница сидела за столом держа в руках кружку с липовым настоем. Включенный свет и лед повсюду. Морозные узоры покрывали пол и потолок. На полу серебрился иней, с люстрой свисали сосульки. Наблюдательница замерла с открытыми глазами, запаянная в толстый слой прозрачного льда. И очень слабо, едва заметно, ощущался не тот воздух, смешанный с зимней свежестью. Смотри, Лель, Танька тронул меня за плечо. На руку посмотри. Я подошла ближе и увидела. Рукав свитера разодран, и в левом локтевом сгибе, где у тёмных ведин находился уголь, зяла чёрная рана, а кожу руки покрывала копоть. Вырвали. Ещё несколько часов назад она была полна сил, жизни и планов. Что делать будем? Поищи ключи. Я дрожащими руками достал фотоаппарат. Надеюсь, аккумулятора хватит. Надежду Васильевну нашли так же, дома, за чашкой чая. Сделав несколько снимков и проверив получившееся, я обшарила квартиру, но не нашла ничего, кроме собранного саквояжа. Последняя чашка любимого настоя обошлась наблюдательнице очень дорого. Я соскребла с пола немного ине для снежка. Следы магии полны информации о колдующих. Уходим. Закрой квартиру и бегом в гостиницу, там руна, да. За окном бушевала такая вьюга, что становилось жутко. Жутко выходить на улицу и жутко от понимания. Они приходят со снегом и приносят его. Много, много снега говорила замерзшая ведьма. Похоже, в полку ищущих прибыла. А успела ли Ираида вызвать мага? Вряд ли. Она наверняка собиралась отбыть с его помощью, не метлой же в такую метель лететь. А потом и нас с лисами ему с рук на руки передать. Но не сложилось. — Дань, используй обратную привязку и прицепись ко мне покрепче. Нельзя нам с тобой теряться. Скоростной след использовать можешь. Чем быстрее доберёмся, тем лучше. До гостиницы мы домчались за пару минут, по виной и колдовству старшего крестника. Снег нёс наши старые следы, нёс нас вперёд, как ленты безупречного эскалатора. Елешь закрыв гостиничную дверь, я немного успокоилась. Посмотрела на напряжённого, облепленного снегом лиса и молча обняла его. Справимся. Вместе справимся. И пропади, они пропадом все обиды. Не хотели же, несчастный случай. Денька крепко обнял, меня в ответ и хрипло спросил: "И что делать, Лёль? Как?" и запнулся. "Придумаем", тихо отозвалась я. "Я ж хотел сегодня уехать, забрать вас и смыться подальше, но не вышло. Идём. Я замёрзла и хочу переодеться. Сообразим, День." самое время совершать невозможное то есть во-первых найти фильку или понять что с ним случилось и отлепилась от лесы и начала отряхиваться а во-вторых сделать так чтобы ваша мама ничего об этом не узнала как она сейчас старший крестник встряхнулся как большой пёс прислушался к ощущению и пожал плечами спит может принесёт или принесёт Если мать Лиса почувствует, что с её ребёнком приключилось неладное, я вздрогнула, отгоняя дурные мысли. Роды дела нелёгкие, энергозатратные. В общем, может и пронесёт. В комнате Анжелы по-прежнему играла музыка, и Белка подпевала, возись с готовкой. Мы тихо прошмыгнули мимо её комнаты и поднялись на второй этаж. Зайдёшь ко мне через минутку. Данька кивнул и отправился на кухню заедать борщом стресс и набираться сил. Запершись у себя, я переоделась в домашнее, поставила куфр на стол и снова проговорила про себя электронный адрес Альберта. Есть здесь кто-то ещё из наблюдателей или нет без понятия. Значит, будем исходить из того, что нет, и писать наблюдателям отчёт с иллюстрациями. За одной фотографией вчерашней архивной ничьей рассмотрю. Мгновенное везение обернулось не только удачным побегом, В дверь предупредительно стукнули. «Заходи, Дань». Я невольно посмотрела на мигающую силовую привязку. Мозг после пробежки туда-сюда проснулся, но внезапный приступ паранойи был с позором изгнан. «Если мне повсюду будет мерещиться подстава, привязку не подделать. Материнскую точно нет. Верно, и Рейда сказала, они не всесильны. Магические одрены, но не всемогущие». Индивидуальное, уникальное, не подделать. Обманывать, маскируясь, — это одно. А вот полностью стать кем-то — клон никогда не повторит оригинал. Привязка говорит, что крестник рядом. Значит, крестник рядом. Точка. Лиз явился не один, а с дымящейся туркой. Я поблагодарила за кофе и надолго приникла к своей кружке. А Данька привычно села на пол, выжидая. И я рассказала все, от архива до разговора с Ираидой и сна. В общем, так, — подытожила я, обняв ладонями теплые бока кружки. Сейчас я пишу наблюдателям отчет. Чем скорее сюда приедут проверяющие и заберут тело, тем лучше. И о себе тоже надо доложить по форме. Ираида обо мне знала, и другие наблюдатели явно знают. Но объяснительную с доказательствами накатать не помешает, во избежание. Старший крестник кивнул. Ты умеешь работать с семейными привязками в трансе? Да, он снова кивнул. А ты? Нет, я с сожалением поджала губы. У меня не получается достичь нужного уровня погружения. Наши медитации для восстановления по сравнению с вашими очень поверхностны. Поэкспериментируем. Или я временно передам тебе привязку Фильке, или тебе придется погружать меня. Думаю, что через привязку получится до него дотянуться. Дай попоть у разотыла коричневый. Попробую по своим каналам добраться. Пиши отчёт, а я подумаю. Утром так не пробовала искать? Не успел, лаконично ответил он. Сразу к тебе рванул. Я допила кофе и встала, чтобы собрать для отчёта все имеющиеся улики. В папке с делами ведя короткую сопроводительную записку от Верховной и браслет. Лис приведённого отвлёкся от размышлений и требовательно протянул руку обнюхав и артефакты, подсунутая мной письмо от Верховной, вот коротко и емко изрек. Рыбы. Я кивнула, разложила вещдойки на столе и взялась за фотоаппарат. Надеюсь, почта бывшего, бывшей же не стала. А, впрочем, он парень консервативный. Что-то одно выбрал и всю жизнь этого держится. И, отвлекшись, я задумывалась. Неужто и меня ждет? Ждет, что вернусь? Да нет, три года прошло. Или другую рыжую ведьму нашел. Или на работе женился, что не редкость. Ай, ладно. Закончив с иллюстрациями, я подключила флеш-карту к ноутбуку, и пока папка копировалась, взялась строчить длинное письмо. Все без утайки, чин по чину. Под истошные выметели запах кофе и Данькина сопения. Строчила почти час, не разгибаясь, и вспоминая все мелочи, пока не пришла руна. Вынорнув из-за полузадернутой шторы, Кошка перебралась с подоконника на стол и заворчала. Я сохранила написанное, встала, потянулась и обернулась. Старший крестник, разумеется, спал. Это у него всегда называлось «подумаю». Вытянулся на спине, сунув руки под голову. И подвижный нос в работе. — Во сне лисы умеют уходить, — объясняла не раз Надкая. И так она сама недавно меня навещала. Пока я занята, Данька искал сам. И бог в помощь. Сходила за почтетом, накормив кошку и сварив ещё кофе, я вернулась, закончила письмо и открыла папку с фотографиями. И вспомнила, с перепугу чуть молодожёнов без фотосессии не оставила. Перелистывая их фотки, я остановилась на архивной рыбе. Да, забыла дать Лиссу снежок, спрятанный в кармане куртки. Но уверена, рыба, искажённое лицо, матово-белые глаза, вихри снега за спиной. Увеличив фотографию, я присмотрелась и чертыхнулась. Левый локтевой сгиб лжи Архивариуса полыхал белым огнем. У нечисти есть угли. В данном случае темный уголек плюс подобие пламени, как у верховных ведьм. Твою мать! Куда катится мир? А мой мир... Он не просто покатился. Набрав бешеную скорость, он рухнул в пропасть, разлетевшись на сотни маловразумительных осколков. Нечисть владеет стихийной силой и углем. Немыслимо. В голове не укладывается. Посмотрев фотографии и записав нужные номера, я оформила письмо и отправила его по назначению. В курсе ли Альберт охоты за странной нечистью? Может, и нет. Вероятно, о ней знает ограниченное количество наблюдателей. Но если не в курсе, то будет. Других контактов с магическим миром у меня нет. И надеюсь, он не решит, что я спятил в детстве, и поверит мне, как всегда верил. Рядом с сознающими колдунами и ведьмами мои шансы выкрутиться выше. И, кстати, о знающих. Ведь есть же Карифи. Если у нас не получится найти Фильку, придётся идти на поклон. Понадавился ли Филька кому-то, задержать меня решили через браслет, подслушав планы. Или все это чистая случайность? Вот в чем вопрос. Пока старший крестник бродил в неизвестном где-то, я занялась фотографиями новобрачных. Создала отдельную папку и взялась отсматривать фотографии. Такой кирпичный домик. Вероника с зеркальцем. Застенчивый Семен. Поза у фонарного столба. Опять Вероника с зеркальцем. Выбрав и скопировав нужные фотки, я заглянула в кружку констатировав отсутствие кофе, встала и снова села. Вероника с зеркальцем. Зачем она всё время за него хваталась, если погода была отличной? Помаду поправить? Или это пресловутое правда в отражениях? Я снова зарылась в фотографии. Нет, наверное, параною. В зеркалом я ловил её в профиль. И отражается ли что-то? Отражается. Найдя единственную фотографию, где Вероника стояла спиной ко мне и к зданию ЗАГСа, я увеличила изображение и вздрогнула. Она держала зеркальце на вытянутой руке, приподняв, и через ее плечо из отражения смотрел огонь. Ни глаза, ни губы, ни щека а сплошная стена золотисто-красного пламени. В отражении был не человек, а не человек. Вот новый поворот. Позади, отвлекая, раздался вздох. Я обернулась и облокотилась о спинку стула, вглядываясь в Данькино лицо. А он, сев, яростно тер виски, лоб просыпаясь. «Ну что?» — поторопила я. «Живой». Зеркально-зеленые глаза старшего крестника были мутными взор за Туманином. Где? Я напряглась. Не понял. Данька пожал плечами и досадливо сплюнул. Глубоко. Глубоко? — повторила я. Под землей? Не знаю, Лёль. Он раздраженно встряхнулся, потянулся, сев по-турецки. Глубоко и все тут. Дойти не смог. Надо через тебя пробовать. Живой да здоровый. Да, спит тоже, да. Больше ничего. И то о, хлеб. Я отодвинулась вместе со стулом и пригнула монитор. Дань, глянь-ка сюда. Видишь что-нибудь странное? Пламя в зеркале. Лис прищурился. Зеленое. Я удивленно обернулась. Желто-красное же было. Осталось зеленым с синими искрами. Это сущность, сказал старший крестник, неприлично ткнув пальцем в экран монитора. Лель. Так сущность нечестие видится. Вроде как, ну, душа наша, то, что за тилом, душа и сила. Пламя сменило цвет с зелёного на ярко-синий с фиолетовыми вспышками. Но у вас я не видела ничего подобного, возразила я, наблюдая за метаморфозами отражения. Вы что, так, что в отражениях люди как люди, если в глаза не смотреть? Но у нас и стихийной силы мало. Танька придвинулся к столу, тоже глядя на фотографию. Три искры. А у них, кажется, пламя, как у верховных ведьм. Склонив голову на бок, он придирчиво изучил Вероникин задний вид, хмыкнул и одобрительно заметил. Это та баба, у которой мужик мелкий. Змея точно. Как понял? Я подняла брови. Данька ухмыльнулся. Так бабы же все, или ведьмы, или... Я не поленилась дать подзатыльник, но старший крестник легко увернулся, хохотнул и снова ткнул пальцем фотографию, пояснив «Волосы! Посмотри на ее волосы!» Брату ничего не угрожало, и Лиз заметно расслабился, вернувшись в привычный и грубовато-нахальный образ. Таким, а в сложное время молчаливым, сосредоточенным, собранным и ищущим, я знала его с пеленок. Я присмотрелась к роскошным косам гарной девчины, но ничего подозрительного не заметила. Толстые, пышные, длинные до зависти, заплетенные аккуратно волосок к волоску, перетянуты красными резиночками с бусинками, а хвостики, несмотря на тяжесть волос, завиваются тугим серпантином. Не вижу ничего странного, я нахмурилась. "Леоль, улица", многозначительно сказал Данька. "Улица, ветер, прогулка. Так идеально не бывает". И верно. Я вернулась к первым фотографиям, потом посмотрела последние. Никакой разницы. Волосок к волоску. На Медузу Горгону намекаешь? Да, явный прообраз. Ну, допустим, это послабее, старший крестник пожал плечами. Хотя, если у спила отъестся, запаха от неё почти нет, а запах это сила в крови, не в сущности, не в энергетической оболочке. Даже белка сильнее пахнет. Змеи — слабая нечисть, мелкая, почти неотличимая от человека. И да, даже белка сильнее, если опираться на нашу классификацию. Но вот отъесться, целиком заглатывая и долго переваривая чужую силу, змея могла до уровня высшего, и никто ее не раскусит под колодную. В крови своей исконной силы полкапли. Только нечеловеческие желтеющие глаза и выдадут. Но это редкий случай. Отъедаются лишь те, кто работает на ведьм или заклинателей, отлавливая запрещенную нечисть. А Вероника и ее муж? А Семен кто, по-твоему? Я с любопытством посмотрела на Даньку. Насекомые, по вашей теории, мелкие, тощие и слабые. Тоже силы в крови чуть. Может, муравей. Со змеями мало кто уживается. Кровь нужна. Тогда точно скажу. И по мужику, и по бабе. Вскру вы мелочь трудно определяется. Лис недовольно наморщил нос. План добычи необходимо выстроился быстро. Идвой я посмотрел на компьютер. У меня есть пара свободных флешек. И дополнить их полезным артефактом дело 2 минут. Лёль лё, ужинать будем. А осталось чем? Мы не троглодиты, обижны фыркнул старший крестник. Борщ точно есть. Грей. Я опять взялась листать фотографии. Он ушёл на кухню, а я задумалась. Надо проверить художника и писать о несюневидимку, которую я пока ни разу не встретила. Через отражение, точно. В ванной под караулить, туалеты случайно перепутать. Никогда прежде я не видела, чтобы сущность нечисти так отражалась в обычном зеркале. Но и нечисть с такой магией я прямо, скажем, тоже не видела. Мимо встречи с бесом пронесло а после них самыми сильными считались кошки и лисы. И хорошо бы так оно и было, даже с учетом колдовского апгрейда всяких рыб. В ожидании ужина я собрала новобрачную папку с фотографиями. Я подозревала, что они окажутся не совсем туристами, слишком заметны и необычны, но такой подлянки не ожидала. И снова вспомнилась сущность в отражении. И мой мир опять второй раз за вечер рухнув в пропасть, сопровождаемый словами замёршей ведьмы. В 13-м доме сила, много силы. Может, именно ею он и наполнен силой для нечестии, непостижимой, невероятной, но реальной, не будь я пространственной ведьмой. Физическое тело отражается только от поверхности, а дух отражается ещё и от магии пространственного слоя проецируясь на эту же поверхность. Так я находила призраков, следы сильных артефактов, колдовских боёв, ведьминных жилищ. Правда, слой показывал нематериальное, перевирая, преломляя образ, забирая немного силы. Его отражение, как в тёмном стекле, нечёткое, размытое. И какой же надо силой обладать, чтобы И, кстати, на кое-ляд Вероника постоянно хваталась за зеркало. Уж точно не из-за макияжа. Могут ли они видеть пространственно-временные слои, как я? А могут ли видеть моими глазами, знать, кто я и ловить отражение моих взглядов, чтобы тогда фотосессионный фарс обретает смысл? И сама того не зная, я могла показать им все нужные дома. А это плохо. Аппетит пропал. Когда Денька вернулся и позвал на кухню, я, конечно, поела, но через силу, ибо надо. Голова была тяжёлая, виски ломило, мысли путались. Замёрзшее ведьмовье, исчезновение Фильки, смерть Эроиды, смена курса, здрапить на остаться, метель, новобрачные, события и образы смешивались, водили безумные хороводы и пугали. Очень хотелось спрятаться от этой фантасмагории, но вряд ли получится. И во сне явится и не даст покоя, пока не закончится. Она в автомате помыла посуду и ожидая, когда чайник закипит, зависла у кухонного стола. Вьюга и не думала униматься. Снег стоял непроходимой стеной, ветер выл, как потерпевший, просачиваясь во все щели и остужая помещение. Лёль, что делать будем? Данька сидел оседлав в стул и смотрел на меня не мигая. В магазин надо сходить, вяло дозвалась я. После горячего ужина накатилась слабость. Завтра, если погода позволит. А вообще искать день. Я обернулась и тихо повторила: искать всеми возможными и невозможными способами. Возможные я знаю, лесно хмырылся. А невозможные? Из известных только один, к сожалению, только. И, к сожалению, только этот. В третьем номере живет один парень — Корифей. Он из наблюдателей. Раньше им был. Если, возможно, они сработают, придется идти к нему. Корифей? Переспросил старший крестник. Это погоняло, что ли? Ее это фамилия. Настоящая. Ни на кухне, ни в коридоре не было ни души. И мы могли спокойно говорить о чем угодно. Приближающихся шагов Данька не слышал а я устала от приступа в паранойи. — А звать как? Я улыбнулась, вспоминая. — Варфоломей. — Оцени, Лаврентич. Среди наблюдателей его звали Вафлей. Или Вафлей Лавровичем. Танька весело хмыкнул, но быстро посерьезно. — А чем он поможет? — Корифей? Я замялась, соображая, как яснее сформулировать мысль. В общем, наш мир окружает мощной информационной оболочкой. И в ней есть все, и прошлые, и настоящие варианты будущего. Корифей умеет к ней подключаться и находить нужные, любые сведения. Он выглядит и ведет себя, как пацан. Но по досье ему за сотню лет очень сильный колдун. Вернее, ведун. — И очень полезный, — ценил Данька. — Так давай сразу к нему, чего ждать? — Завтра. — Дань, у меня голова раскалывается. Перемагичила вчера слишком. Вообще не соображают. Чаю выпью и спать. Раньше лягу, раньше встану. И будем верить, что с Филькой ничего за ночь не случится. Если за день не случилось, то... Будем верить, да. Другого пока не дано. Корифей, вафля, — повторил Лис и ухмыльнулся. Кто ж его так не взлюбил-то и за что? Чай вскипел, и я заварила в графине траву мята, мелисса, душица, смородина. По слухам, бабушка рассеянно припомнила я: вообще род у него очень древний, от стародавних. И всегда в каждом поколении появлялся информационщик, информат, как мы его сейчас называем. А потом говорят, проклятие вмешалось. Информаты редкость, ценные кадры. А работать они ни на кого не хотели. Вроде бы за это и прокляли. Да так, что поколений 10 в роду были только девочки. «Пространственно-временные ведьмы». Данька заинтересованно внимал. Я помешала чай и закончила. Но у любого проклятия есть срок годности. И когда род корифея наконец от него освободился и появился долгожданный парень, бабушка назвала его в честь последнего информата, а отчество дала от предпоследнего, чтобы закрепить дар и усилить защиту, чтобы предки стояли на страже оберегая и уникальные способности, и жизнь последнего представителя рода. — Хорошо его знаешь. Лис встал и забрал у меня графин. — Ну, я запнулась. Работали пару раз. Мерзкий тип с отвратительным характером. Старший крестник проводил меня до номера, собрался к себе, но я удержала его за руку. — Дань, вещи забирай ко мне, здесь переночуешь. Не спорь, здесь. Карина и Руна нас защитят. Что, мамы боишься?" усмехнулся он. "Дурак", беззлобно отозвалась я. Лесь быстро вернулся, притащив рюкзаки и одеяло, и привычно обустроился на полу. Они всей семьёй не любили постелей, и только ради меня Надка держала дом раскладушку. Хорошо он жила в моё отсутствие, не халтурила и исправно пылесосила пол. Пока Денька вил за одеяло гнездо, я выпила отвар зелий, расчесалась, Пересталыла обогреватель ближе к постели, задернула шторы и забралась под одеяло. И почти сразу же почувствовала, как на кровать мягко запрыгнул тяжёлый зверь. Потоптавшись, он свернулся пушистым клубком у моих ног, прижался горячим боком к икрам, положил морду на ступни. "Спасибо, Дань", я улыбнулась. "Этой ночью я буду спать спокойно, без сновидений". А в ответ сонное сопение Завтра надо проверить почту. Если Альберт получил письмо и поверил мне, то привет наблюдателей вопрос времени очень короткого, и я смогу заняться поисками Фильки. И пусть только рискнут выдворить меня отсюда без него.